Глава 18. Мы идем вдвоем. Я и фотограф по имени Валера. Парень насквозь гражданский человек. Фотографом он и работал раньше. Катастрофа настигла его, когда он возвращался с деревенской свадьбы, где Валера колымил, ибо в доме быта, где он официально трудоустроен, зарплату, как и везде, не платили. Повезло парню. Он сразу нарвался на вояк Козырева, и скитаться ему не пришлось. За спиной у Валеры автомат, он одет в военную форму, которая сидит на нем как на корове седло, а на груди у парня фотоаппарат «Зенит» со вспышкой и еще куча различного фотооборудования. Валера должен фотографировать все, на что я ему укажу во время составления протокола осмотра. Отдохнуть мне дали только пару часов, но мне этого хватило. Немного поспал, помылся, временно сменил свой анорак на чистый камуфляж и готов к новым подвигам на благо человечества. Левая рука в гипсе, грудь до сих пор перевязана, но чувствую я себя вполне прилично. По настоянию Яны, которую определили на работу в санчасть бункера, я все же показался врачу. Врач у военных, конечно, хороший, даже кандидат медицинских наук. Только вот он гинеколог. Равиль Маратович Гафаров светило местной медицины. Он тоже тут случайно. Ехал на поезде в служебную командировку прочитать лекции коллегам из провинциальной больницы, а поезд взяли и пустили под откос тараканы. В неразберихе крушения и стихийно возникшей бойни врачу посчастливилось сбежать в лес, где он умудрился выживать целых пять дней. Осмотрел он меня, хорошо хоть кресла у него с собой не было, и констатировал растяжение и сильные ушибы. Это он так на ощупь определил, потому что рентгеновский аппарат в бункере не предусмотрен конструкцией. Честно сказать, травматолог из него так себе, конечно. Врачи же они в основном узконаправленные специалисты. Из них универсалами можно только врачей скорой помощи и терапевтов назвать. А остальные в теории все знают, только на практике выходит так, что венеролог никогда не сможет вылечить гайморит, а офтальмологу не под подвластен геморрой. Но за неимением другого врача и этот сойдет. Полузасыпанный обломками строений и грунта метеорит лежит безжизненным камнем. Этот корабль похож на тот, что я видел раньше, как брат-близнец. На моей голове шахтерский фонарь и шахтерская же каска, к которой он прикреплен. Эту штуку по-другому на голову и не нацепишь, а на каске есть специальное крепление – так что мне пришлось ее надеть. Через плечо висит тяжелый аккумулятор. Этот фонарик светит куда как лучше динамофонаря, фонаря который я в свое время прихватизировал у деда Федора. Так, Валера, идем аккуратно и медленно. Хрен его знает, чего там выскочить может. Поэтому ты держись от меня на дистанции нескольких метров. Если будет надо, то я тебя позову. Даю я последние инструкции своему напарнику перед входом в корабль. Добыл я там уже много раз. Весь облазил и каждый сантиметр сфотографировал пренебрежительно отзывается фотограф. Ничего там нет, не сы и гореха Ты Валера парень, конечно, хороший, даже золотой, но есть у тебя один недостаток. Я повернулся к борзому пареньку и пристально на него посмотрел. Зубы тебе явно жмут, от того мозги не работают. А я ведь могу это и поправить в легкую. Пасть закрыла, внимательно слушай, что тебе говорят. Ты там был, я это знаю, но поверь мне, ни хрена ты там еще не видел. «Да это...» — растерялся от наезда парень. «Я же не хотел тебя обидеть. Ты чего распетушился?» «Профессиональная деформация у работников правоохранительных органов и военных выражается очень ярко. У меня она тоже присутствует. С кем поведешься, от того и наберешься», — так в народе говорят. «А я водился с матерами зэками». «Этот мудак меня сейчас кем назвал?» «Я с трудом сдержался, чтобы не пристрелить Валеру на месте». Видимо, и на моем лице что-то такое промелькнуло, чего фотограф отшатнулся и прижался спиной к грязному отвалу кратера. «Не бей, Фотоаппарат сломаешь!» Валера выставил перед собой свой зенит, как щит римского легионера. «Вот дурак! Как будто это может меня остановить, если я захочу посчитать ему ребра. А ведь мне очень хочется это сделать. Агрессия из меня так и прет!» «Ты, Валера, совсем рамсы попутал. Лучше захлопни варежку и молча делай то, что тебе говорят!» Я с трудом взял себя в руки. «Не доводи до греха». «Как понял. Прием». «Молчу». Фотограф провел по своим губам грязными пальцами, имитируя закрытие замка змейки. «Молодец. Ну тогда потопали». Я одобрительно кивнул и, решительно развернувшись, вошел в черный коридор десантного тоннеля. «Выемки под ногами. Теперь я знаю, для чего они. Это место для транспортировки коконов-пауков. Только в этом тоннеле их больше двадцати, и таких тоннелей на этом корабле больше десятка». А Козырев говорил, что бой не вели всего с 50 пауками, куда еще 150 делись. Кто-то, конечно, погиб при приземлении, но именно в этом тоннеле, который расположен на поверхности, выжить должны были все. Еще одна загадка этого корабля. Тоннель пуст, но сильно захламлен. Под ногами хрустят осколки от гранат, гильзы от патронов, встречаются брошенные магазины, обрывки перевязочного материала, тубус от одноразовых гранатометов РПГ-18, он же просто муха. «Один такой мне как раз к рюкзаку приторчен», – с трудом выпросил у полковника. Оторванные конечности пауков и чешуя тоже в изобилии присутствуют. Сами тела как погибших при штурме бойцов, так и жуков из тоннеля убрали. Тут шел бой, и потери несли обе стороны конфликта. Я приказал Валере сфотографировать несколько ячеек с применением масштабной линейки и, особо не задерживаясь, двинулся дальше. «Моя цель – это зал разделки и кормления, своеобразная столовая и кухня пауков». Но вот я и на месте. Обширный зал, где на прошлом корабле макрицы делили куски человеческого мяса на порции, сейчас передо мной. И он почти девственно чист. Стены ровные, отверстий не видно. Противоположная стена зала, где должен быть проход в обитель королевы Улья, тоже выглядит глухой и непроницаемый. Проход отсутствует, как класс. Начнем, пожалуй. Я двинулся на осмотр от входа по часовой стрелке, миллиметр за миллиметром осматривая стены. Если насчет центрального прохода я сомневался, то в том, что кормовые отверстия в клетке с хамелеонами должны открываться где-то тут, сомнений у меня почти не было. Почему-то я вбил себе это в голову. «Ну где ты там, монстра ручная? Когда ты нужен, тебя хрен дозовешься. Сейчас бы мне мысли паука не помешали. Он-то наверняка должен знать, как тут все устроено. Я абсолютно не знаю, что мне делать. Может попросить у полковника взрывчатки попробовать взорвать проход?» Это хорошая мысль, надо ее обдумать. Выдержат стены или поддадутся. Выстрелы из мухи они держат, места попадания кумулятивных снарядов я видел. На стенах остались небольшие выбоины, но в принципе, если взрывчатки запихать сюда побольше... Это крайний вариант, нужно попробовать разобраться самому. Уже несколько часов я по залу шарю. Ощупал все и даже обнюхал. Валерка дрыхнет в проходе, улегся прямо на полу и спит. Он тоже кучу пленки извел, фиксируя все, что я от него требовал. Я уже дважды менял аккумуляторы на фонаре, а результата как не было, так и нет. И мой паразит молчит и не подает признаков жизни, сволочь такая. Хотя не совсем так, кое-что выяснить удалось. Контуры проходов и кормовых отверстий я определил, только толку от этого нет. Нет тут скрытых рычагов, кнопок и сенсорных панелей. Как-то по-другому эта штука работает. Ну что тут у вас? Голос полковника послышался неожиданно. Валерка вздрогнул и завозился на месте, пытаясь встать, но не успел. Козырев чуть о него не споткнулся. «Твою дивидию, ты чего тут валяешься?» «Согласно плану осмотра, обследуем пол коридора, товарищ полковник». Я успел ответить раньше Валерке, который растерянно хлопал глазами. «С ним закончим, за потолок возьмемся». «Вон оно что! Молодцы! А я думал, спите. Уж больно твоего подельника морда заспанная». Кузырев усмехнулся и, аккуратно перешагнув через Валеру, направился ко мне. Старые военные все эти приколы знают. Сам наверняка также от начальства отмазывал, еще будучи курсантом. Он сделал вид, что поверил, не став строить из себя злого командира. Есть результат? Результат есть, только тут разбираться и разбираться. Кивнул я полковнику и осветил фонарем стену. Вот смотрите. Тут видно контур, а в других местах стена однородная. Можно предположить, что это дверь или шлюз. На том корабле, где я был, тут как раз были отверстия для кормления молодых хамелеонов. А прямо в конце зала был проход в центральную часть корабля. Я предполагаю, что уничтожить всю живность на корабле вы не смогли. Матка, и ее обслуживающие персоналы, боевые особи закрылись и сейчас находятся внутри. Ты точно это видел или тебе померещилось? Полковник стал предельно серьезен и внимательно смотрит мне в глаза. Тогда почему она прозрачных не выпускает? Есть у меня предположение, ответил я. Когда я спускался в корабль, хамелеонов активно кормили, и были они гораздо меньше тех, что я видел потом на поверхности. Очевидно, что они еще не готовы к бою. Умеешь ты настроение поднять. Козырев задумчиво посмотрел на стену. И что ты предлагаешь? Дайте мне еще день. Если не разберусь, предлагаю напихать в корабль снарядов и подорвать его к чертовой матери. Тут же их полно. Эта скотина у нас под носом притаилась. А если выбраться, решит. Озвучил я свое предложение полковнику. Не хотелось бы шуметь, Игорь, поморщился полковник. Из родины и из города сюда ежедневно приходят жуки. Только сегодня шестерых обнаружили и уничтожили. Ты представляешь, какой силы взрыв нужен, чтобы этот камушек расколоть? А это, как я уже говорил, шум и столб дыма и пыли. Мы буквально каждой твари в округе покажем, где мы находимся. Нужно найти другой выход. И я искал. Я искал этот выход, а точнее вход почти 24 часа. За это время на поверхности бункер отразил еще два нападения жуков, причем одно массированное и явно управляемое, что говорило о том, что красный командир оправился от ран и собрал под свои знамена новых бойцов. Потеряв четверых человек убитыми и трех ранеными, отряд полковника отступил от окраины леса вглубь полигона. Анклав таял на глазах, и у полковника больше не было времени ждать. К вечеру второго дня мой план о проведении взрывных работ был одобрен. В качестве взрывчатки Козырев решил использовать фугасные снаряды для 152-мм гаубицы Д-1, еще после военного выпуска. Масса каждого такого снаряда больше 40 килограмм, вес взрывчатого вещества почти 9. Утомленные боем и нервные солдаты и офицеры, а также помогавшие им гражданские, таскали ящики несколько часов, пока штабель из них не поднялся до потолка обеденного зала. Я тоже не отставал от других обитателей бункера. Полковнику нужна была информация. Группу для установления связи с командованием и поиска помощи нужно было срочно отправлять, и задействованы были все, кроме медперсонала, раненых и дозорных, даже полковник. Когда, по мнению полковника, взрывчатки стало достаточно для осуществления задуманного, всех лишних полковник приказал эвакуировать в бункер. И сейчас в корабле находились только я, Козырев, Взрывник и Валера. Фотограф делал фото каждого этапа работ, я же все тщательно записывал. «Насколько шнура хватит? Успеем смыться?» Поинтересовался я у взрывника. Уж очень мне шнур показался коротким. Подрывать снаряды решили с помощью огнепроводного шнура, капсулы детонатора номер 8 и шашки тротила. Взрывчатые вещества на полигоне всегда присутствовали и предназначались для уничтожения разорвавшихся снарядов и ракет, что иногда случалось при стрельбах. Шнур горит со скоростью 1 сантиметр в секунду. Вот и считай. Тут бухта 10 метров. Метр я использовал для теста, так положено. Осталось 9 метров. 15 минут гарантирую. Прапорщик, который мастерил систему, даже не оторвался от работы. Успеем уйти и даже покурить и чай попить. Ну дай-то бог. На душе у меня было тревожно. Сможет взрыв уничтожить матку? Да хотя бы дыру пробить. Тут столько взрывчатки, что взрыв должен быть очень мощным, а учитывая замкнутое пространство, вообще запредельным. Поджигаю? Прапорщик повернулся к полковнику. Давай. Махнул рукой Козырев. «Ну что, мужики, ходу?» Парапорщик зажег спичку сапера и поднес ее к шнуру. Валерка последний раз щелкнул фотоаппаратом, ослепляя всех яркой вспышкой. Ждать себя мы не заставили. Дружной толпой наша маленькая группа рванула на выход. Для погрузки снарядов склон кратера был немного срезан силами бойцов роты полковника, и мы без помощи лестниц взлетели наверх, а потом как спринтеры побежали к бункеру. Через 15 минут все решится. Я бежал и думал о том, что мы сейчас натворили. Корабль без сомнения будет уничтожен. Он больше никогда не сможет передвигаться между мирами. Внутренние проходы выполнены из менее прочного материала, чем обшивка. Они не выдержат взрыва. Проход будет пробит, но вместе с ним откроются и клетки. Именно матка управляет открытием инкубаторов, клетей и отсеков корабля. Как только будут повреждены или уничтожены управляющие жилы, боевые твари станут свободны. Мы взрываем только один проход и окружающие его клетки, но на корабле их много. Большинство останется целыми. Нас ждет незамедлительная атака. Жалкие и тупые приматы. Они обрекли меня на гибель. Нужно бежать не в бункер. Нужно валить отсюда, куда глаза глядят и лапы несут. Если хотели открыть проход, все можно было сделать куда как проще. Если матка управляет отсеками и клетями, то вот проход в ее логово может открыть и простой паук. Это все сделано для того, чтобы защитить матку в случае атаки через десантные тоннели, перебросив подкрепление, когда матка не в состоянии отдавать приказы. И надо было-то просто голосом отдать команду. Я как бежал, так и замер на месте. Очухался сосед по телу. Мысли явно не мои. Я снова в опасности. Адреналин бурлит в крови, и паразит приступил к спасательной операции. Черт! Что делать? Нужно спасать Яну, деда Федора, предупредить полковника. А на это просто нет времени. Я оглянулся на корабль. Сколько времени прошло? Минуты три, не больше. Я должен успеть. Не слыша истеричных криков Козырева и прапорщика, я развернулся и со всех ног бросился обратно. В зал я влетел, когда до взрыва оставалось пять минут. И тут же, подскочив к непроводному шнуру, собрался было уже выдрать его из тротиловой шашки, но моя рука состыла на месте. Я остановлю взрыв, но в недра корабля так и не попаду. Это ладно, что перед полковником придется объясняться, это мне до лампочки, но рано или поздно корабль откроется и без взрыва. Как только пропадет опасность, паразит снова замолчит, Я его пытался разбудить почти два дня и без толку. Если надо подать команду голосом, то я без него не справлюсь. Сколько я не пытался, в нормальном состоянии у меня не выходит выдавить из своего горла хоть что-то отдаленно похожее на язык жуков. У меня есть гранатомет. Если проход откроется, я смогу успеть выстрелить и наверняка не промахнусь. Матка не носит брони. Ей это не надо. Корабль ее броня. А ведь это мысль. Убить матку и попробовать захватить контроль над частью улья. Получить свою армию и рабочих. Я неполноценная особь, я слаб физически и не смогу долго выживать, а они смогут меня защитить. Бояться нечего, на своего командира не нападают, его оберегают, его приказы безоговорочно выполняют. Много еды, много возможностей, такой шанс выпадает один на миллиард. Опять путаются мысли. Оставив шнур в покое, я подхожу к стенке, возле которой сложены снаряды. Они мне не помешают, когда проход откроется, все равно возле стены будет щель, в которую я смогу пройти. «Скинув рюкзак, я готовлю к бою гранатомет». «Так. Как там мне Гаврила показывал?» «Открыть заднюю крышку и раздвинуть трубы до упора. При этом передняя крышка откроется, а предохранительная стойка с диоптером и мушка займут вертикальное положение. Для взведения ударного механизма следует повернуть предохранительную стойку вниз до упора и затем отпустить ее. Производство выстрела осуществляется нажатием на спусковой рычаг «Шептала». Возможности вернуть пусковое устройство из боевого положения в походное не предусмотрено. Правила предписывают просто выстреливать взведенные, но неиспользованный rpg РПГ-18 в сторону противника. Ничего сложного, все просто. А шнур пусть горит. Если у меня не получится, умру я раньше, чем произойдет взрыв. Тогда открытый проход сослужит хорошую службу анклаву. Взрыв как следует проредит противников и стопроцентно убьет их командира. Вскинув муху на плечо, я командую проходу открыться. Привычно кольнула болью, и стена в одно мгновение перестала существовать. Все случилось очень быстро. В темноте центрального зала шевелились фигуры. Тут кого только не было. Я видел силуэты пауков и макриц, в воздухе висели мухи, и только огромных воинов пока было не видно. В центре застыла бесформенная масса вражеской матки. Меня обнаружили в ту же секунду. Мозг сдавило обручем. Матка пыталась взять меня под контроль, а в мою сторону стремительно бросились ее защитники. Я пошатнулся и, тем не менее, сквозь темные круги перед глазами навелся на местного босса. Выстрел. Сейчас я молился только об одном, чтобы на пути ракеты с кумулятивным зарядом не попалась случайная тварь. Но нет. Если кто-то из жуков и встать на ее пути, то он не успел. Огненная черта пронеслась через темноту командного зала и впилась прямо в моего противника. Взрыв. Все замерло. Жуки мгновенно застыли на месте. Нельзя терять и секунды. Я приказываю всем жрать труп матки. Я сегодня щедр и доволен и угощаю своих новых бойцов и рабочих. Еды там хватит на всех. Это будет только единственный раз в жизни, когда я даю им пищу. а За это они всю свою недолгую жизнь будут кормить уже меня. И если я прикажу, даже своими телами. Ну а сейчас пир. Мы празднуем восшествие на престол нового правителя малого отделения Улья.